Конслакола, Флорида. Фриц, милая, слыхал, что случилось. Дело табак. И что за идиотское решение армии? Оно встанет той же армией в целое состояние. Их же учить надо пацанов, которые вас заменят. Арнольд говорит, что больше всех шума подняли те ребята, кто не хотел идти воевать. Они-то и устроили эту бойную бомбежку письмами. Говорят, они даже мамочек своих заставили писать в Конгресс. Стадо слюнтяев. «Друг мой, Берри, он обучал нескольких хост, так он говорит, что все у вас, девки, было отлично, кроме одного. Вы, девки, если б я всем этим рулила и мог помочь, но ну, черт бы драл, не рулю. Короче, я знаю, как тебе сейчас паршиво, ну и черт бы с ними. Иди-ка выпей чего покрепче, да вообще к дьяволу. Накидайся, сколько влезть, ты помни. Я всегда за тебя горой. Люблю тебя, друган. Билли». Он впервые сказал ей, что любит. А ей это было просто необходимо услышать, хоть как-то смягчить удар. И его советом насчет выпить она тоже воспользовалась.